Глава десятая. «Помоги!» Янкин голос прорывался сквозь глубокий сон. «Лиса, спаси!» «Лиса!» Голос Василины встревоженно перебил Янку. «Просыпайся, девонька, вставай! А не то поздно будет! Беги скорее!» Лиса вскочила с еще закрытыми глазами и, приоткрыв их, тут же принялась осматриваться в поисках одежды. Нужно было бежать. Бежать! Наставница сказала, звала, значит, что-то серьезное. Схватив свое вчерашнее дорожное платье, она быстро натянула его поверх сорочки и, не завязывая, выбежала из комнаты. «Янка Василина, где вы?» — позвала она мысленно. Секунды тишины потекли вязкой патокой. Девушка вспоминала расположение, попутно осматриваясь. Коридор с комнатами вроде располагался у дальней стены от входа. И вряд ли Янка направилась в соседнюю комнату. Скорее уж искала выход, побегать во дворе. По коридору к выходу Лиса за ней торопилась. Но пробегая мимо гостиной, где вчера их принимала Коломия, она услышала голоса и остановилась, прислушиваясь. «Как пустынный зверь попал к нам в дом!» Голос говоривший был скрипучим и старым. Лиса так и представила себе пожилую женщину, разглядывающую ее янку. Ведь пустынный зверь — это точно ящерка. Мысль эта заставила девушку распахнуть дверь и войти. Точнее, ворваться в залитую солнцем гостиную. Надо же. А у себя в комнате она и не заметила, что утро выдалось солнечным. Вскользь отметив про себя этот факт, она взглянула на пожилую Неру и молодого мужчину, склонившихся над столом, и обернувшихся на звук распахнувшиеся двери. Лиса так и представила, как выглядит сейчас со стороны. Вчерашняя ночная гостья, подруга Миранты, в едва запахнутом платье, с рассыпавшейся по плечам каштановой волной волос и распахнутыми глазами, полными тревоги. Но смущение куда-то исчезло, стоило ей увидеть ящерку. Та бездвижно лежала на столе, всем своим видом подтверждая подозрения девушки. Все еще не желая верить в случившееся, Лиса бросилась к Саламандре, уже не обращая внимания на удивленных ее вторжением хозяев. «Что вы с ней сделали?» Вместо приветствия выкрикнула Лиса, едва не плача от страха за Саламандру. «Янка! Яночка, очнись!» Цельца Саламандры безвольно повисла у нее в руках, не подавая признаков жизни. Она осела на пол, укладывая ящерку у себя на коленях. Яночка, Яночка, пожалуйста, очнись! Бо, кто это Ниса? Послышалось ей сквозь гудящую голову. Нужно было что-то сделать, как-то помочь ящерке. Но для этого нужно было узнать. Ниса? Ниса? Лиса поняла, что ее зовут, и подняла на мужчину полные слезы гнева глаза. Его огненно-красные, совсем как у миранта, волосы были аккуратно собраны в низкий, перекрученный хитрым плетением хвост. Высокие острые уши — эльф, смуглая кожа, темный эльф. Черные глаза внимательно изучали ее лицо, точнее, глаза. Очень пристально. твердый подбородок и небольшая морщинка между бровей. Стоя над ней, сидящий на полу, он казался великаном. Весьма недурным великаном, как сказала Бомеранта. Но сейчас ей было все равно. Он или та женщина, что рядом с ним, что-то сделали с ее янкой, и теперь та бессознание. Слава светлой богине! Лиса додумалась проверить пульс ровным ритмом, отдававшимся в ее подушечке пальцев. Что вы сделали с моей ящеркой? требовательно спросила Лиса, набрав в грудь воздуха для храбрости. Прямо так снизу вверх. Однако для мужчины было, видимо, в нове, что кто-то командует вместо него. Это легко угадывалось по поднятым вверх бровям. «Деточка, поверьте, он всего лишь наслал на пустынного зверя сонные чары. Послышался из-за спины тот самый скрипучий голос. Лиса обернулась. Пожилая Нира с таким кумполом из седых волос на голове и ярко желтой кружевной шалью на плечах. На первый взгляд старушка не вызывала опасений, и Лиса отчего-то решила поверить ей. «Поднимайтесь», — закивала та и замахала рукой. «Эдмонд, помоги Нисси подняться и успокой ее, прошу. Все же это по твоей вине она так расстроена». Лиса вновь посмотрела на эльфа. Тот протянул ей руку, Но девушка поднялась самостоятельно, проигнорировав вежливость Черноглазова. Она выпрямила спину так, словно проглотила шест. И потом, вдруг спохватившись, одной рукой стянула тут же разошедшиеся на груди края платья. Её целомудренная ночная сорочка весьма пикантно выглядывала из образовавшейся прорези. Другой рукой прижимая к бедру, Лиса все так же бережно держала ящерку. «Зачем вы наложили на мою саламандру сонные чары?» Лиса ринулась в бой без предупреждения. Молодой человек даже отступил вначале на шаг, но после вернулся на исходную, дабы не показывать свой страх. А Лиса продолжала наступать. Она мирное создание и не причиняет никому вреда. «Ваша ящерка плюнула в меня огнем, выдвинул в ответ ей обвинение мужчина. «Я не привык, чтобы на меня нападали в собственном доме». «Эдмонд!» Пожилая Нера одним этим словом сделала замечание. «Не стоит обвинять в этом нашу гостью, ведь я же права, деточка. Вы — наши гостья, подруга Миры». Лиса словно вспомнила, кто она и где находится. Полубессонная ночь и сумбурное утро не слишком хорошо сказались на ее состоянии. В голове до сих пор шумело. А еще ужасно хотелось есть, о чем совершенно немилосердно напомнил вдруг предательски заурчавший живот. Лиса прикрыла глаза и покраснела, но спину не согнула. Да, я подруга Миранты. Мы прибыли прошлой ночью и не были представлены. Меня зовут Лиса, уважаемая Нира. Лиса склонила голову в приветствии. Я прошу прощения за то, что так налетело на вас. Смотрела Лиса только на пожилую неру, поэтому предполагалось, что под понятием «вас» подразумевалась только та. Но формально «вас» относилась и к мужчине, и эта игра слов была как никогда кстати. Мужчина явно почувствовал истинное значение слова, от чего его ноздри возмущенно дрогнули. Высказать же недовольство ему не дала влетевшая в комнату Миранта. — Лиса, вот ты где, а я тебя потеряла. Эльфийка почувствовала напряженную атмосферу, повисшую в комнате. «Что-то случилось?» Взгляд её упал на безжизненное тельце ящерки в руке лисы, а потом переместился на распахнутое платье подруги. «Что случилось?» Миранта перевела взгляд на пожилую Ниру и улыбнулась. «Ба, прости. Здравствуй». Эльфийка опустилась на одно колено и тут же поднялась. Потом повернулась к мужчине и, сделав два шага к нему, стукнула того кулаком по плечу. «Эдмонд, я была бы рада тебя видеть, если бы моя подруга не стояла тут с безжизненным фамильяром в руках. И ещё, позволю тебе поинтересоваться, что с ее платьем?» Палец Миранта обвиняющим жестом уперся в распахнутое платье Лисы. Та попыталась встрять в обвинительную речь подруге, но, если уж Миранту понесло то бесполезно, в общем. Да и немного головомойки черноглазому не помешает. Думать будет, как сонными чарами разбрасываться направо и налево. «Я, конечно, слышала, что ты ходок», — продолжала чихвостить Миранта эльфа. «Всех моих подружек обошел. Но это... Это просто ни в какие берега уже не влезает, братец. Ба, ты-то что молчишь?» «Мир... Мира...» Лиса вновь попыталась достучаться до нее, но руки-то были заняты. «Мира, послушай меня, пожалуйста». На этой фразе в комнату вошел Эш. Секундный взгляд на ящерку, на платье, разгневанно тыкающую в грудь мужчину Миранту, и орк тут же на всех парах направился в сторону мужчины. Кулаки его были сжаты, так же, как и побелевшие губы. Лишь клыки по-прежнему гордо торчали вверх. Мужчина, которого Миранта назвала братом, как-то сразу все понял и развернулся к приближающемуся Сиорку, чтобы лицом к лицу встретиться с ним. Лиса, внутренне похолодев, поняла, что сейчас все еще больше усугубится и бросилась ему на перерез, загородив собой черноглазого гада. «Нет, нет, Эш, стой! Мира! Да услышьте же меня!» Голос ее сорвался на крик а нога вдруг топнула сама собой. В комнате повисла тишина. И все, как по команде, остановились. Только пожилая Нира с каким-то восторгом в глазах наблюдала за происходящим. «Меня никто не трогал», — по слогам произнесла Лиса, а поняв, что все слушают, и боясь, что это ненадолго, зачистила. «Я проснулась от того, что Янка звала на помощь. Я просто не успела привести себя в порядок. Не до того было, так она вопила. Думала уж, что убивают, честное слово. А когда нашла Янку, то она уже спала. Этот мужчина, Эдмонд, насколько я поняла. Лиса кивнула на мужчину и посмотрела на пожилую Ниру. Та кивнула. Так вот, он усыпил Янку. А я подумала, что она умерла. Расстроилась. А тут ты, Мир, и Эш. Лиса выдохнула облегченно, виде как приходит в себя Эш. Благодарю вас за очень своевременную защиту, Нисса Лиса. Послышался голос мужчины из-за ее спины. Не хотелось бы в первый же день знакомства устраивать потасовку. Лиса обернулась к нему через плечо и снова нахмурилась. Она все еще часто дышала из-за испуга, и все еще была сердита на черноглазого. Поэтому вместо примирения протянула ему Янку и скомандовала: Оживите ее. Сейчас же! Миранта тоже хмуро посмотрела на него. Эш третьим пришпилил его взглядом, и тот примирительно поднял руки. «Сдаюсь на милость, низ произнес он, и, забрав Янку из рук Лисы, положил ящерку на стол. Пару пасов руками и что-то произнесенное на непонятном наречии. Янка вскочила, будто собралась продолжить начатый доснобег. — Лиса, Лиса! — вопила она. — Помоги! Он меня сейчас...» Тут до нее дошло, что за ней никто не гонится, а лиса находится прямо перед ней. Недолго думая и облегченно произнеся «Лиса!», Янка метнулась по ее многострадальному платью и нырнула в ладонь, растворяясь. Мужчина удивленно посмотрел на ладонь лисы, потом ей в глаза. Неподдельное восхищение отразилось в его взгляде, но лиса нахмурилась. «Благодарю вас», — сухо ответила она ему. Потом повернулась к пожилой Нире и снова склонила голову в уважительном поклоне. «И вас, Нира. Вы были очень добры». «Ба, это Лиса, моя подруга», — запоздала, представила их Миранта. «И Эш, мой друг. А это моя любимая бабушка, Аса Клементель Эль». Лиса и Эш поклонились. «Да, этот гадкий Макс Натворник мой старший брат Эдмонд. Не доверяй ему, Лиса. По женской части он просто легендарный ходок». Лиса пропустила представление о брата Миранта мимо ушей. Лишь слегка кивнула, никому не обращаясь, показывая, что услышала. «Мир, покажи, где можно умыться и привести себя в порядок, пожалуйста», — попросила она. Асса Клементиль подошла ближе и, погладив Лису и Миранту по очереди по плечам, шепотом призналась. Навненько, я так не развлекалась, девочки. Словами не выразить, как я вам благодарна. Наконец-то за знайки Эдмонда утерли нос. Хе. Миранта хмыкнула. Лиса покраснела. «Да уж, первое знакомство удалось. Ничего не скажешь». Умывание немного успокоило растревоженные нервы. Янка, поначалу тараторившая, словно безумная, тоже угомонилась и теперь отдыхала. Выдавая время от времени едкие эпитеты. Меня даже твой ректор так не обижал. Лиса улыбнулась, укутываясь теплом от воспоминания о крестьяне. Как он там, все ли хорошо? Миранта выдала ей одно из своих эльфийских платьев, по фасону схожих с ее костюмом, но все же платье, без штанов. Заплетя волосы, на эльфийский манер, оставляя распущенными вьющиеся пряди сзади, И, подобрав косу волосы с боков, Лиса под одобрительной кивки Миранты, вместе с подругой направилась в столовую. Эш с Крисом уже завтракали. Аса Клементиль сидела по правую руку хозяйки дома, Аса Коломия, а Эдмонд — по левую. Вошедшие девушки остановились, привлекая внимание всех за столом. Аса Коломия поднялась, приветствуя их. «Добро пожаловать в наш дом, Лиса», — сказала она. Миранта, сердце мое, усаживайтесь за стол. Будем завтракать и делиться новостями. Я предполагаю, по какому поводу ты решила так внезапно навестить нас. Но давай этот разговор оставим на более позднее время. Побеседуем на эту тему после завтрака. В кабинете. А теперь прошу вас, присоединяйтесь. Аса Клементиль, намазывая тонкий ломтик хлеба еще более тонким слоем масла, хитро поглядывала на усевшуюся наискосок от нее Лису. Место для Лисы и впрямь выделили между Эшем и Эдмондом. Брат Миранты на протяжении всего завтрака пытался ухаживать за гостьей, но Эш профессионально потеснил его в этом намерении. Всё же многомесячный опыт в составлении лисиного меню позволял ему легко угадывать, что джему она предпочитает сыр, а сливком в чае лимон. Да и местная каша пришлась лиси по вкусу, хотя была без привычных для ребят сухофруктов, которыми баловал их университетский и теперь уже вполне холостой повар. Говорили за столом о погоде. О дождях здесь, в Эльферале, и о снеге и морозах там, в Кресте. О дорогах. Дошла очередь и до обвала. Эдман поделился сведениями о предположительном вредительстве. Мол, нашли следы прокопанных русел для горных рек, которые подмыли склон. А во время дождей размывы увеличились, и склон просто рухнул, сметая все на своем пути. А соколомия посетовала, что при обвале погибла семья местного станционного смотрителя. Ведь недалеко от обвала как раз находилась почтовая станция, где путники меняли лошадей и оставляли письма, пересылаемые в разные города с Аказией. Так что все — и лошади, и люди, и письма, и все хозяйство — оказалось под каменной ловушкой. Пытались откопать, спасти. Да куда там? С грустью закончила аса Коломия. «Кому же нужен был этот обвал?» — спросила Лиса, ставя чашку с недопитым чаем на стол. «Может, это и было связано со станцией?» «Может», — согласилась аса Коломия. «Только как теперь узнать?» «А кто же теперь доставляет почту?» — поинтересовалась Миранта. «Ведь на сотню верст в округе не найти другую почтовую станцию». «Может, на той станции было что-то, что хотели скрыть?» — предположила Лиса, размышляя. «А, возможно, хотели лишить вас средств связи с внешним миром». Аса Коломия переглянулась с Ассо Клементиль и с Эдмондом. Лиса даже почувствовала, что сказала что-то важное. Но разговор дальше не пошел. Удивительно наблюдать вашу связь с фамильяром, Лиса, произнес довольно бодро, и от того еще более ненатурально Эдмонд, меняя этим грубым приемом тему разговора. Как же так получилось, что маг прошел обряд слияния с фамильяром? Тема, предложенная Эдмондом, не понравилась, Лисе, но на этот крючок уже попался задира. А что, разве в этом есть сложность? спросил он. «Если бы Лиса была ведуньей, то сложностей не возникло бы», — начал пояснять Эдмонд. «А вот маг, тут нужно уговорить стихию принять чужеродную сущность, не причиняя вреда ни носителю, ни фамильяру». «Ну так Лиса в этом мастак», — не думая ни о чем дурном, выдал Крис. «Она же двустихийник, поэтому приручать стихии — ее конек. «Двустихийник?» — пораженно воскликнул Эдмонд, поворачиваясь к Лисе. Та прокляла всё на свете, особенно длинный язык Криса. Стрельнув в его сторону глазами и получив полный раскаяние взгляд, она вновь взяла чашку с чаем. «Да», — отгородившись от Эдмонда ею, сказала она. «Как интересно», — протянул он. «Вот чего-чего», а излишнего внимания Лиса с некоторых пор избегала. Ей совсем не понравился интерес эльфа. «Эдмонд». «Ты ставишь Лису в неловкое положение». Встала на ее защиту Миранта. «Я же просила не приставать к ней. Поверь, братец, здесь тебе ничего уже не светит». «Это правда, Лиса?» С усмешкой в голосе спросил Эльф. А Лиса теперь уже проклинала длинный язык подруги. Ну с чего вдруг они с Крисом решили вступить в соревнование кто больше раскроет секретов Лисы? Я не встречаюсь с родственниками своих подруг, если вы об этом. Она надеялась, что вышла из зоны интересов Эдмонда, но ошиблась. «Вот только потому, что вы не встретили меня», — самодовольно заявил тот. А девушка подумала, что фраза очень напоминает ей задиру. «Эдмонд». А Соколамия твердо, но тихо осадила сына. «Лиса, не обращайте внимания. Он просто подначивает вас. Поверьте, Эдмонд серьезный мужчина, только очень любит шутить». Это лучшая похвала, мама. Эдмунд улыбнулся Асси и передал Лисе вазочку с вареньем. Она решила, что отказаться на этот раз невежливо и благодарно кивнула, лишь слегка обмакивая ложку в сладком сиропе. Варенье было и сладким, и терпким на вкус. Нравится? Поинтересовался у нее эльф. Необычный вкус, согласилась Лиса. Что это? Ежевика? А «Гриса», — возразил тут тоже слизывая сладкий сироп с ложки. «Ягода любящих сердец. Ходит легенда, что кто попробует ее вместе с ужином, навечно свяжется сердцами и душами». «Эдмонд!» — Миранта пнула брата под столом ногой. «Лиса, не слушай его. Он нарочно. Нет такой легенды». «Вот и есть». Эдмонд с лукавой улыбкой посмотрел на сестру. «Вообще-то действительно есть мира», — подтвердила его слова Асса Клементиль, улыбаясь. «Но речь там шла о новобрачных, дорогой внук. По-моему, ты слегка торопишься». Лиса прикрыла глаза. Хотелось уже сбежать. Вместо этого она выпрямила спину, макнула ложку в варенье ещё раз и демонстративно сунула ее себе в рот. «Пожалуй, мне нравится эта легенда» произнесла она, чувствуя на языке терпко-сладкий вкус ягоды. «И варенье действительно великолепно. Когда соберусь замуж, непременно попрошу у вас баночку, Эдмонд. Надеюсь, асоколамия, вы не станете возражать, если я чуть-чуть разорю ваши запасы агрессы». Хозяйка дома, едва сдерживая смех, покачала головой, а клементиль с видом победителя допила свой чай и поднялась мне было очень приятно пообщаться со всеми вами сказала она особенно с вами лиса встретимся в кабинете коломия пожелая Нира с достоинством удалилась оставляя всех разгадывать что означало это ее особенно. солнечное утро ко всеобщему разочарованию перетекло в пасмурный день тучи вновь затянули небо и кабинет в котором собрались все те же кто присутствовал за завтраком Погрузился в тяжелый сумрак. Собственно, подстать атмосфере. Миранте пришлось настаивать на присутствии друзей, потому как Аса Коломия и Эдмонд не считали это хорошей идеей. Все же дело семейное, сказала глава семейства, чуть неловко дернув плечом. Мира, мы хотели поговорить между собой. Мои друзья имеют к этому семейному делу прямое отношение, настаивала Миранта. «Миранта». Эдмонд сбросил маску веселого и наивного гуляки, подтверждая первое впечатление Лисы. «Мы должны сохранять некоторые вещи в секрете, а твоим, пусть даже лучшим друзьям, я не доверяю». «Как и они тебе, братец», — не сдаваясь, хмыкнула Эльфийка. «Поверьте, они могут помочь и помогут мне в любом случае. Так почему бы не сэкономить нам всем время и не поговорить всем сразу?» «Вот и я так решил. Почему бы не сразу?» Неестественный веселый тон вошедшего Винза прервал собиравшуюся что-то сказать о суклементиль. И та поджала губы, словно бы передумав теперь делиться внезапно озарившей ее идеей. «Шалопай», — проговорила старшая из семьи. «Ба, вы как всегда прекрасно выглядите», — ответил ей комплиментом на комплимент Винз. «Ну, все в сборе. Можно и начинать». Широкая улыбка эльфа, успевшего уже переодеться из военной формы в удобную гражданскую одежду, помогла Лисе понять, что тот даже не сомневается, что его не выгонят. Начнем. подытожила Ассакаламия. Винс, дверь». Эльф, понявший главу семьи с полувзгляда, плотно закрыл дверь. Ассакаламия выложила на стол амулет и привела его в действие. полог тишины. Лиса напряглась. Если они здесь кому-то и не доверяют, то не им. Им, конечно, тоже, но кому-то гораздо больше. «Тебе, вероятно, пришла от меня посылка с помолвочным платьем?» Начала Соколомия. «И, думаю, Ромарин Ис уже посвятил тебя в детали вашей помолвки». «Не совсем», — призналась Миранта. «До нынешнего момента мне удавалось держать его на расстоянии». Мы виделись мельком лишь раз, но суть я уловила, мама. Хотелось узнать причины. Понимаю. Удивление матери при известии об успешно обведенном вокруг пальца женихе было недолгим. Она вновь посерьезнела: Что ж, начну издалека. В начале листопада, когда ты уже училась в университете, к нам прибыл посол из рода Ис. Как ты понимаешь, отказать мы не могли. Древние законы до сих пор сильны. Посла приняли. Предложение от рода Ис было следующим. По закону горных родов, раз в три поколения происходит смешение родов, дабы не истребилось племя темных эльфов. Главным родом среди всего племени на протяжении вот уже шести веков являлся род Ис. Наш род был главным до него, но утратил эту привилегию уступив сильнейшему на тот момент. С тех пор, когда происходило смешение родов, наш род никогда не смешивался с родом Ис. Мы не сходимся ни в вопросах будущего для племени, ни в вопросах ведения переговоров, ни в вопросах этики и морали. Они тоже не жаждали породниться с нами. И ничто не предвещало внезапной перемены. Вроде бы. «Так зачем им это?» — тихо спросила Миранта. Род Ис долгое время возглавлял дед Марина, Редвуд Ис. Отцора Марина, титул по наследству так и не перешел. Погиб тот при довольно странных обстоятельствах на охоте. А в начале осени почил и сам Редвуд, оставив про Марину огромное наследство и титул. Вот с этого то и начинается вся история. Чем славен наш род, тебе, думаю, объяснять не нужно. Но вот друзья твои не знают. Не страшно, Коломия! ставила свое слово бабушка Эль. Расскажи, и можно. Коломия вздохнула, с недоверием покосилась на гостей. Только в нашем роду, правда, на данный момент лишь по старшей ветве наследуется дар прорицания. Да, я знаю, что существует ментальная магия, но прорицатели среди них, если и встречаются, то не слишком сильные. В нашем же роду. Они сильнейшие. Самых сильных по одному из поколения забирают служителями в храм. Так забрали и мою двоюродную сестру Толаниэль. Теперь, пройдя положенное обучение, она стала одной из старших жриц. «Это те, которые взглядом убивают?» — спросила Лиса. Эдмонд усмехнулся. «Это легенда, наказание. снисходительно пояснила Аса Коломия. Их предсказания бывают не слишком приятными, потому и привыкли так считать. А мы не разубеждаем. Так что волей-неволей вы оказываетесь хранителями и этой нашей тайны. Клетва на крови будет принесена. Ёмкая фраза Эша тут же разрядила сгустившуюся было атмосферу. Хорошо, — продолжила Аса Каламия. В храм ходят не только представители нашего рода, Род Эль давно уже сроднился с родом Фераль. И мы, и оставшиеся пять родов, доверяем жрицам смотреть в будущее, искать лучшие доли для рода, находить лучшие союзы. И фактически негласное главенство все же принадлежит нашему роду, точнее, жрицам нашего рода. В роду Ис предсказателей нет, но есть сильные боевые эльфы. Политика их рода строится на силе. Но Ромарин воспитывался дедом, а значит, уже на прошлых ошибках. Не знаю, кому из них пришло в голову, что если Ромарин породнится с нами, то репутация жриц как правдивых, неподкупных и властвующих над умами и душами перейдет и на них. И от этого он выиграет больше, чем от вечных завоеваний, требующих все больших вложений. Объединив силу и власть, он будет единовластным, безраздельным правителем, И тогда уже вряд ли кто-то, по крайней мере, точно не скоро, решится сместить его. Асакаломия замолчала. Мама, позвала её Миранта, что он сделал? Чем смог уговорить тебя? Если бы уговорить, вздохнула Асаколомия. В тот раз мы выставили посла, заявив, что и в этот черед собираемся объединиться с родом Фераль. Я думала выдать тебя за Винза. Все же друзья детства. Нашли бы общий язык. Крис словно обжёгся. дернулся и ненавидящим взглядом уставился на ухмыляющегося эльфа. Тот скрестил руки на груди и хитро подмигнул Миранти, А что-то лишь фыркнуло. «Не думаю, что это лучший вариант», — произнесла она. «Думай, не думай, а вариантов больше выбирать не придется. грустно заметила Ассоколомия. Через седмицу после визита посла нам поступило выгодное торговое предложение. Как тебе известно, тётушка Винза, каприция, совместно с твоим дядюшкой Аданиэлем развели у нас небольшое хозяйство. Лошади эльфераля известны по всей округе. Так вот, нам предложили выгодно пристроить большую партию молодняка. После того, конечно, как они подрастут. Сказать, что мы были рады, ничего не сказать. Этот год оказался не слишком удачным, а тут такое предложение. Были обговорены все условия, мы ударили по рукам, обещаясь перегнать табун по весне заказчику. Дядюшка Даниэль выстроил новые конюшни, и уже сговорились о поставке корма. И тут внезапный обвал и разрушил все надежды на это. В местном хранилище корма едва-едва хватило до зимы. Возить через горы гораздо дальше и стоимость корма увеличилась в три раза. Но мы не сдавались. Собирались грести все, что есть, и возить кружным путем. Седмицу спустя, после обвала, когда все утрясли, посол рода Ис прибыл во второй раз и мягко, но настойчиво посоветовал принять предложение Рамарина. Он очень сочувствовал нашей беде. Настолько сильно, что даже покачал головой и сказал, что же будет, если в горах вдруг сойдет лавина, и перекроет единственный путь. Рэйвенский прихвостень. Не сдержалась Миранта. Он еще и угрожал. Я чувствовала, что здесь что-то нечисто. Чувствовала, но не знала, что. И то, что с деньгами стало туго. И помолвка это. Но, мама, этого нельзя допустить. Нельзя. Понимаешь? «Конечно, понимает», — воскликнул Эдмонд. «Поэтому и придумала весь этот план». «План?» Миранта посмотрела на мать. Какой план? И почему ты не сообщила о нем мне? Сообщить никак нельзя было, пояснила Аса Коломия. Кто-то все время передает сведения, а мы пока так и не выяснили, кто. Поэтому ты и получала лишь четкие инструкции. Я знала, что в конце концов ты не выдержишь и приедешь все выяснять. На это была надежда. Но обручиться все же придется. «Нужно усыпить его бдительность. Показать, что мы согласны. Ведь пока ты учишься, он не имеет права жениться на тебе. А там в следующем году расчистим обвалы и придумаем что-нибудь другое». «А ты не думала, что после этой ужасной помолвки я уже буду не я?» — не выдержала Миранта. «Кто додумался проводить обручение по древнему закону? С браслетами?» «Это было условие аромарина. Панура опустила голову Ассакаламия. Он знал, что не сможет взять себя в жены сейчас. Пришлось пойти на эту уступку. Но я разговаривала с сестрой. Она обещала рассказать, как снизить действие браслетов. Только вот пока молчит. «Осталась одна седмица, мама», — со слезами в голосе проговорила Миранта. «Одна. У нас нет времени. Мне нужно поговорить со жрицей». Коломия покивала, раздумывая. «Тогда нужно ехать сегодня», — проговорила Асса Клементиль. «Ты без меня знаешь, Коломия, что предателя мы не нашли. Весть о том, что Миранта здесь, быстро долетит до ушей Ромарина, а тот примчится сюда еще быстрее. Нужно торопиться». «Я поеду с Мирантой», — твердо сказал Крис. Соколомия впервые посмотрела на него более внимательно. Потом перевела взгляд на дочь. Но Эш не дала развиться подозрением. «Мы все поедем с тобой, Миранта». Орг заправил большие пальцы за внушительного размера ремень. «Не найдется ли у вас оружие для защиты?» Винц расплылся в улыбке. Вы сопровождающим не хотите разжиться?» — спросил он. «Двумя». Добавил Эдмонд. «Одного достаточно». Крис не хотел брать Винза, но Миранта решила по-своему. «Все поедем. Винс, готовь лошадей и оружие. Эшу что-нибудь повнушительнее. Я своё сама возьму. Лисе... Лиси кинжала хватит». Миранта вопросительно посмотрела на Криса. «Меч. Но только эльфийский, легкий мрачно выговорил тот. «Имитательные кинжалы». «А не будет ли у вас амулетов или накопителей?» поинтересовалась Лиса. «Немногие из нашего рода рождаются магами», призналась Ассакаламия. «Амулеты-то найдутся, а вот накопитель только один». «Тогда дайте его Миранте», — решил Крис. «Ей нужно поддерживать уровень магии, а мы сами справимся. Правда, Лис?» «Попробуем», — согласилась она. «Против боевых магов мы еще не выходили, но чем демон не шутит?» «Будем надеяться, что Ромарин не успеет», — протянул Эдмонд. «Сумбурная вышла встреча, дочка. Ты уж прости». А Соколомия обняла дочь. «После храма вы... Поедем сразу в Запределье. Туда из храма дорога прямая, да и заезжать обратно нельзя». Ромарин может появиться. Не будем рисковать. она как ему обряд провести, пораньше вздумается. Прости, еще раз, милая. Клами вовсе не хотелось отпускать дочь, поэтому она с трудом расцепила руки. Слезы полились по щекам: Нет здесь твоей вины, мама. Миранта сжала зубы. Зато я знаю, чья есть. Она глубоко вздохнула. Крис подошел сзади и взял ее за руку. Пойдем собираться, Антия, тихо сказал он. Брови Асы Коломии взметнулись вверх, и она хотела уже было что-то сказать, но бабушка Миранта обняла дочь за плечи. Кристиан, э, верно? Лишь уточнила Аса Клементиль. Да, Асса Клементиль, так меня зовут. Лесы с Эшем вышли, направляясь в свои комнаты собирать вещи и переодеваться. Адреналин в крови Лисы бурлил. Опасность подгоняла. Но она была намерена помочь подруге во что бы то ни стало. Эш взял ее за руку и на секунду остановил. «Малышка, пообещай держаться за моей спиной», — попросил он. Лиса помолчала. «А если они нападут со спины?» — спросила она, шало улыбнувшись. И тут же кивнула. «Обещаю».